Кришнамуртия. «Подождите, уважаемый. Я — все это, прошлое, настоящее и предполагаемое будущее. Я рожден в Индии с ее пяти тысячелетней культурой. Я хочу сказать следующее. Именно это я называю сознанием. А. Оно шире. Она включает и Америку, и весь мир». А выбор возникает когда вы говорите что вы индуист а я мусульманин тогда на лицо появление точки зрения в силу отождествления тогда на лицо выбор п давайте вернемся к тому о чем мы говорили все это сознание однако есть и другое когда действует мысль эта мысль есть сознание, Слушанье, виденье – тоже сознание. И я задаю себе вопрос, каково отношение между мыслью и сознанием? Кришнамурти. Это ошибочный вопрос. П. Прекрасно. Мы говорим, сознание есть мысль, виденье есть сознание, слушанье есть сознание, мысль есть сознание. Кришнамурти. Сознание также и все наследие, которое А. ввел в обсуждение. Прошлое, древность, настоящее и тому подобное. П. Вы утверждаете, что для мысли законным является действие в тех сферах, где необходимо знание, а когда она действует в других сферах, она приносит печаль, страдания, двойственность. Но вот вопрос, является ли другое состояние, о котором вы говорите, тоже сознанием? Кришнамурти, давайте рассмотрим этот вопрос. Придерживайтесь его. Что скажете вы сами? П. Я говорю, что это сознание, потому что видение это сознание. Кришнамурти, вы видите свет. Сознание ли это? П. Это первый вопрос. Кришнамурти, не отклоняйтесь от него. Мысль обладает законной областью действий и, вторгаясь в другие области, причиняет боль и страдания. То, что действует в этой сфере, это по-прежнему сознание, сознание, каким мы его знаем, со всем, что мы вкладываем в него. Другое – не это. П. Другое – ничто. Кришнамуртик. Не мысль. П. Но сознание… Я немного расширю вопрос. Действует чувственное восприятие, действует виденье, служение так, почему вы говорите, что это не сознание? Кришнамурти. Я говорю, сознание в том смысле, что в нем нет конфликта. П. В сознании нет конфликта. Конфликт существует только тогда, когда сознание действует как мысль в том поле, где оно не имеет законного места. Почему в сознании должен быть конфликт, если мысль не действует? Кришнамурти. Там нет никакого конфликта. Пойдем медленно. П. Тогда что же там действует? Кришнамурти. Является ли разум сознанием? Разум — это не сознание. П. Теперь мы просто слушаем. Мы достигли такой ступени, где мы просто слушаем. Кришнамурти. Мой ум проследовал за всем этим. Он увидел указанное «а» – содержание сознания, как традицию прошлого Индии, как человеческое наследие в целом. Он увидел, что я – все это, и все это – сознание. Наследие – есть сознание. И вот то сознание, которое мы знаем, Представляет собой конфликт. Больше всего я озабочен тем, чтобы покончить с этим конфликтом, который является собой печаль, страдание. Рассматривая его, я сделал открытие. Все эти явления – процесс мысли. Существует страдание и удовольствие. Исходя из этого, ум говорит, что он должен действовать в поле знания, а не здесь. В той сфере его действия законно там, а не здесь. Что же случилось с умом? Он сделался гибким, мягким, живым. Он видит, он слышит, в нем нет конфликта, и это разум. Это уже не сознание, разум не наследственность, тогда как сознание передается по наследству. Не переводите слово «разум» словом «бог». И вот этот разум может пользоваться знанием. Разум может употреблять мысль, чтобы оперировать в поле знания, поэтому его действие никогда не бывает двойственным. Д. Язык разума должен отличаться от языка мышления. Кришнамурти. Разум не имеет языка, но может пользоваться языком. В тот момент, когда у него есть язык, он опять возвращается в поле сознания. Этот разум, не имея языка, Не является личным, он не принадлежит ни мне, ни вам. П. Он может не быть личным, а сосредоточен ли он в фокусе? Кришнамурти. Нет, но он проявляется в виде фокуса. П. Сосредоточен ли он в фокусе в момент движения? Кришнамурти. Конечно, он должен быть сосредоточенным, но он никогда не находится в фокусе. И его никак нельзя удержать в кришной морте не более чем зажать в кулаке моря в нем честь моря но не все море Бомбей, 15 февраля 1971 года